Эпилог. Сознание вернулось как по щелчку пальцев. Раз, и глаза его открыты. Сергей повернул голову влево-вправо и сообразил, где находится. Большая круглая релакс-комната со сплошными окнами по кругу. Потолок и пол были полностью белыми, некоторые оконные секции открыты, и в них входил свежайший, который бывает только после дождя, воздух. Он медленно и спокойно задувал белые воздушные занавески внутрь комнаты, вместе с этим принося звуки щебечущих птиц и шелест листьев деревьев. В похожем помещении Сергей уже бывал после одного неприятного ранения. Военные профилактории считались одними из самых лучших. Они так хитро были созданы, что при желании казалось, что вот такая комната-башенка, единственная на сотни километров, и проходящий реабилитацию мог днями гулять и никого не встретить. Однако, когда менялось настроение или назначение врачей, вдруг твоя башенка могла оказаться среди множества таких же, а вокруг оказывалось много людей, занимающихся своими делами или же ходили другие отдыхающие. Сейчас Сергею не хотелось никого видеть, и все вокруг было комплиментарно его желаниям. Сев на кровати, он внимательно осмотрел свои ноги. Как их отрезало, он помнил. И боль ту помнил. Но как-то далеко и смазано. Пошевелил пальцами, потом встал и поприседал. На сотне остановился, почувствовав легкий дискомфорт в бедрах. Ничего, пара дней, и все будет в порядке. Посмотрел на руку. Кохабитант тихо сидел на руке в виде браслета. Отметка в унике от врачей, что это пока безвредно, и наблюдение продолжается, успокаивала. Признаться мысль о том, что его могли лишить Кохабитанта, его беспокоило «Джин?» — спросил он. Уник в голове отреагировал легким посылом «недоступен». Подойдя к окну, Сергей около часа смотрел на окружающий лес вокруг его башни. Но бодрый и ясный вид совсем не соответствовал его внутреннему состоянию. И постепенно на небо стали набегать тучки. И вскоре его полностью заволокло темной ватой, а по листьям забил мелкий моросящий дождь. Сергей вышел на длинный балкон с другой стороны башни и поднял голову к небу. Небо мягко стало массировать его лицо каплями дождя. Они сливались, и тоненькими ручейками затекали за воротник, и дальше с боем пробивались сквозь намокшую больничную рубашку, вниз до самых тапок, уже и так намокших. Уник дал знать, что на связь пытается выйти его мама. Сергей ответил. Перед ним появилось родное, лишь чуть постаревшее лицо матери. Она молча вглядывалась в него, совсем не интересуясь его раной. Смотрела только в глаза и на выражение его лица и спросила, будто продолжая вчерашний разговор, хотя с момента последней связи прошло уже очень много времени. «Вижу, что ты влюбился», — утвердительно сказала она. Сергей в ответ улыбнулся и, снова закрыв глаза, поднял голову к дождю. «Красивая?» — спросила мама. «Очень», — пробормотал он и тут же понял, как у него пересохло в горле. Раскрыв рот, он стал ловить капли воды, падающие с неба. «Все такой же неразговорчивый», — недовольно проворчала мама. «Когда познакомишь?» «Не знаю», — ответил он и, чуть помолчав, добавил. «Может, и никогда». «Что, потерял ее?» Сергей промолчал. Мать тоскливо вздохнула. «Может, помочь? Ты же знаешь, у мужа есть возможности». «Спасибо, я ценю это». Сергей поднял руки ладонями вверх и так застыл с закрытыми глазами. «Значит, как всегда, нет?» — вздохнула женщина. «Не беспокойся», — пробормотал мужчина. «Все будет хорошо». Сказав это, Сергей очень сильно пожелал, чтобы это действительно было так. Когда-то его знакомая сказала, что мироздание иногда прислушивается к таким просьбам, и ему даже вдруг показалось, что в этот момент оно на него посмотрело. «Только когда?» — женщина отвернулась и украдкой вытерла слезу. Сергей улыбнулся. Потом появился врач. Она была весьма красивая и сексапильна, но Сергей этого не заметил. Ему рекомендовали отдохнуть тут с неделю. Он обещал подумать. Потом на уник пришли документы от ИИ Института исследований. Сергей проторчал в космосе, пока его не забрали, три месяца, от отчего его чуть не потеряли во время реанимации. Потом четыре месяца выращивали ему конечности. По разным причинам в тот мир больше проколов не было — Так что Сергей считал, что так или иначе там все давно закончилось. Скорее всего, уничтожением дочери. Джин остался там, но что с ним сталось, тоже было неизвестно. Около года назад Земле потребовались все телепортационные арки на длительный срок, и связь с исследователями сократили до минимума. Чего уж говорить о покинутом Сергеем, исследователям мире. В пакете от института была информация, что открытый мир вызвал очень большой интерес — считается очень перспективным, и в ближайшее время, как только телепортационные ресурсы освободятся, в тот мир будет совершён информационный прокол, а потом и физический. Если у Сергея будет желание, он сможет продолжить работу на открытой планете, но уже с точки зрения организации связи с дочерью, если с ней все в порядке, и с мутами, подготовки базы для взаимодействия с ними. Сергей криво улыбнулся. Скорее всего, там уже просто не с кем было устанавливать связь. Потом он посмотрел на дату формирования пакета информации и удивленно приподнял брови. Зря он наговаривал на бюрократов. Решение было принято довольно быстро после того, как его забрали. Видимо, насчет недостатка ресурсов действительно не наврали. Тут пришел еще один пакет, но не от института, вернее, отправил-то институт, но не напрямую Сергею, а сначала в СБ, потом он прошел еще через какие-то непонятные службы, и только потом он добрался до Сергея. Это было видео. На нем было видно перекошенное небо Нулам-Инсула, как называла эту планету Воланса. Где-то рядом слышались крики и рев животных. Выстрелов не было, что вызывало обоснованное мнение, что стрелять было не из чего или некому. В левом углу кадра шевелился кусочек кроны дерева. Дочери или простого дерева было непонятно. А справа часть кадра была засыпана песком, будто камеру бросили на землю и над ней поработал ветер». Несколько раз через камеру переступали какие-то животные, один раз рядом, прямо перед ее линзами, наступила нога явно громадного зверя, и раздался громкий крик, отдаленно напоминающий трубный глаз мамонта. Несколько раз мелькали явно людские ноги. Наконец, одни из мелькавших ног, почти босые, в чем-то вроде сандалий, остановились, и Сергей невольно улыбнулся. По неизвестной причине, а может, потому что камера работала на всех возможных диапазонах, нарисованный когда-то им собственноручно бамбук на изящных лодыжках он узнал. В кадре мелькнули руки, картинка дернулась, разворачиваясь, и перед Сергеем возникло лицо нахмуренной валансы. Она держала перед собой камеру и смотрела прямо на него. Но тут девушка спросила совсем странное, и он только сейчас понял, что это была за камера. «Джин, ты живой?» «Нет, ты не смотри на меня так укоризненно!» «Я знаю, что ты мертвый, но скажи мне правду, ты живой?» Сергей запрокинул голову и еще шире улыбнулся, хотя куда уже шире-то. Упал на спину и продолжил смотреть. Хмуро осмотрев голову Брокома со всех сторон, девушка сказала. «А живой ты был краше. Скажи, почему у тебя правый глаз светится красным, а левый нет?» Воланса потрогала пальцем экран. Сергей понял, что она ткнула пальцем как раз в светящийся красным глаз. Именно он и снимал, о чем и говорил еле заметный красный огонек, в глазнице. На самом деле это был диагностический сигнал. Кто ж даст боевому роботу выдавать себя всякими там лампочками? Судя по всему, каким-то образом Джину таки оторвали голову, хотя Сергей даже не представлял, кто это мог сделать. Ну и он, наверное, перешел в режим диагностики и включил все камеры. А те передавали данные, вероятно, напрямую на ретранслятор, раз под боком не было Суника, который раньше получал и предварительно обрабатывал информацию перед отправкой. — Давай, отвечай, ты слышишь меня? — сурово спросила Воланса, а потом аж подпрыгнула. С возбужденным лицом она крикнула. — Я видела, как твой огонек мигнул. А ну-ка, два раза мигни, это будет нет. А потом мигни один раз, это будет значить да. Судя по реакции, функционал Джина в какой-то степени сохранился. Вообще-то его распределенные процессоры располагались в самых неожиданных местах, так что вполне может быть, что какие-то шарики и крутились в оторванной голове, только по какой-то причине управление мимикой и другим функционалом головы было значительно снижено. На экране все прыгало и плясало. это валанса на радостях танцевала с головой робота в руках. Потом она успокоилась и спросила. «Ответь, ты сможешь передать сообщение Сергею? Если сможешь, я тебя расцелую». Судя по напряженному вниманию и нескольким секундам паузы, Джин не сразу ответил. Потом, видимо, все же сказал «да», так как Воланса закричала «Ура!» и снова запрыгла от радости, а потом выполнила обещание и поцеловала Джина прямо в записывающий глаз. Сергей остановил воспроизведение и долго смотрел на вытянувшую губы девушку. Протянул вперед руку, будто пытаясь дотронуться до нее. «Сергей!» Валанса смотрела прямо в глаз, вернее, в камеру, будто пыталась увидеть его в глубине. «Не знаю, почему тебя тут нет, но, судя по состоянию Джина, догадываюсь. Я умная. Если Джин сказал, что передаст тебе мое сообщение, значит, ты живой, правда же? А еще я через кохабитант чувствую, что твое сердце бьется, и у меня куча новостей. Лицо Валансы было живым, постоянно то хмурилось, то она улыбалась, а иногда закусывала губы и о чем-то задумывалась». «Мы спасли дочь. Правда, тут все защитники погибли, но остановили врага. Тут немного непонятно. Когда мы пришли, то бой давно закончился, а большая группа врагов стояла где-то там, далеко». Девушка махнула рукой в сторону. «А как только мы стали выходить из телепорта, то они пошли лавиной сюда, будто специально нас ждали. Представляешь?» «Скажу тебе, это было сложно», — серьезным лицом покивала девушка. «Я сама лично уничтожила 10 роботов. Правда, я молодец?» Совсем по-детски спросила она и даже шмыгнула носом, усиливая эффект. «Помнишь, я придумала материал для копий, который пробивал броню? И тут это пригодилось. Я одного. Раз!» Воланса размахивала руками, показывая, как она сражалась. «А потом и хрязь другого. А еще одного я прямо голыми руками схватила и бум его об дерево. Вот!» Воланса упала на землю, на попу и взяла на колени голову Джина. «Вот!» А потом меня затерли. Сказали, что я как будущий доминатор показала себя, и с меня хватит. «Ой!» Девушка зажала рот руками, а камера скатилась с ее колен. Но вскоре вернулась на свое место. «Я проговорилась, да? Меня наши муты почему-то решили сделать доминатором. А папа им всячески помогает в этом, представляешь?» Осуждающая покачала головой девушка. Потом огляделась по сторонам, нагнулась к камере и тихо сказала. «Сергей!» «Ты можешь побыстрее найти меня, а? Я просто не могу уже. У меня все горит. И внутри, и снаружи. Так хочется тебя всего залезать, зацеловать, затискать. А еще моя складка все время ноет и ноет. Я даже спать плохо стала. Вот!» Валанса отодвинулась и посмотрела куда-то в сторону. Потом снова перевела печальный взгляд на камеру. Вдруг вскинулась и хлопнула себя по лбу. «Вот я дура! Самое главное же не сказала! У меня вот здесь...» Она посмотрела вниз и показала себе на живот. «Нет, вот здесь!» И передвинула палец на сантиметр в сторону. «Растут три твоих почки! Представляешь? Я и не знала, но оказывается, когда твоя ветка ходила в гости в мою складку, это имело последствия». Воланса сделала серьезное лицо и осуждающе покачала пальцем перед камерой. «У всего есть последствия». Теперь она покачала головой, явно повторяя за кем-то. «Учись на моем примере и не забывай про последствия!» Потом на ее лицо снова наползла улыбка. «Только я не поняла, почему папа был так рад. Я в первый раз видела его таким счастливым. Он так не радовался, даже когда меня после нулам увидел. Представляешь? А вот нашим с тобой почкам обрадовался, как не знаю чему». Девушка тяжело вздохнула. «Еще и отпускать сюда не хотел. Но я настояла. Раз я будущая доминатор, то должна доминировать во всем. Вот». Воланса нагнулась к камере и тихо прошептала. «Суна сказала, что тогда я должна доминировать и в постели. Только я не поняла, как это. Надеюсь, она не пошутила, и ты мне расскажешь, как это — доминировать в постели. А то она молчит и больше ничего не говорит на эту тему. Плохая она». Воланса подняла вверх руку, и в камеру попал браслет и и на руке. «Вот выброшу ее в лесу, и будет она там лежать веками никому не нужная и забытая. Видишь?» Через несколько мгновений Воланса снова посмотрела в камеру. «Не боится уже. Наверное, я слишком добрая, а она этим пользуется. Фу, такой быть!» Воланса вздохнула и снова оглянулась. «Ладно, надо идти. Ничего без меня не могут решить без толочи беззлобно сказала она. «Надеюсь, мое сообщение дойдет до тебя, а то я обижусь на Джина». Воланса встала, отряхнула песок с попы, засунула голову робота себе под мышку и пошла. Потом вдруг остановилась и снова подняла камеру, чтобы ее было видно. «Да что ж такое?» — совсем забыла сказать. «Как там учила Сунаа по-русски?» «А, вот! Я тебя люблю!» И оставила новый поцелуй на камере. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».